Начнем изучать законы коммуникации. Да, вы уж простите, я не гарантирую, что я всегда буду использовать влияние, я буду применять и продажи и коммуникации, и цель одна – убедить, что в этом ничего различного нету Есть инструмент, есть технология, в каких же ситуациях она применяется – не критично. Да, вот вся жизнь – это продажи, вся жизнь – это влияние. Да, на кого влиять? На любимых людей, на близких, на подчиненных, на высшее начальство, на партнеров, независимых от нас, какая к черту разница? Да, если есть молоток, не все равно, куда забиваешь гвоздь? Да? Если ты умеешь отличить доску от гранитной плиты, и у тебя есть молоток, собственно, принципиальной разницы нет. Вот. Безусловно, существует так называемая оказиальность, то есть ну, что за ситуация, да? некоторые вещи нереальны, но для этого есть знание, да? где что уместно, а где что неуместно. Базовые же техники, простите, никак не отличаются. Вот давайте сразу это понимать, да? Кстати, очень часто тоже иногда бывает, нам не нужны переговоры, нам нужны продажи. <говоры> В чем разница? Ну, переговоры – это процесс, продажа – это результаты. Вообще, подобные различия я рекомендую всегда ставить для филологических дискуссий на соответствующих конференциях. Что, как называть? На самом деле, конечно, существует внутреннее отражение. Многие, как раз, я сталкивался, не хотят принимать слово «продажа». «Мы не продавцы, продавцы не мы» даже что-то низкое, да, вот это что-то такое вот несуразное. Ну, господи, хочется прятаться, от правда прячьтесь, не хочется – не прячься, Дело хозяйское. Поэтому мы будем использовать разные термины, и мы будем изучать законы коммуникации, ну и сделаем пару-тройку практических занятий с помощью видеокамеры. Дело это добровольное, разумеется, да, кто захочет, попробует. Итак, с чего мы начинаем? А, с так называемого, да, а, о чем я еще хотел сказать. А... Нужно ли в каждой коммуникации применять абсолютно все техники? Нет. Но если мы знаем, какие техники есть, да, мы понимаете, мы разве сыпем а, в блюдо все приправы, которые стоят на кухонной стенке? Нет. Да, если мы понимаем, в чем разница между каенским перцем и корицей, то, собственно, мы и сыпать это будем по-разному. Да? То же самое и техники. Вот мы их знаем, мы понимаем их особенности, И мы в нужный момент всегда сделаем соответствующий микс. Правильно? Но чтобы его делать, нужно его изучить. И тогда мы будем, конечно, свободны в своих вещах. А иногда можем и с оригинальничать, сыпануть там, не знаю, в штрудель каинский перец, но мы, по крайней мере, будем знать, что куда сыпем, что важно. Ибо, цитируя опять такой один апокриф, что однажды Христос, гуляя с учениками в субботу, увидел пахаря, который пашет поле, а по иудаизму это как бы не сильно благое дело, и он ему подошел и сказал, горе тебе, если ты не знаешь, что делаешь, но благо тебе, если ты ведаешь, что творишь. Да? Вот, то есть надо понимать, да? То есть человек знает, что делает нормально, как говорят, имеющий путь всегда прав. Человек не знает, что делает, горе ему. Поэтому если мы знаем, что каинский перец обычно в штрудель не сыпят, но ну, мы по каким-то причинам решили его насыпать, Значит, мы знаем, что делать. Значит, мы предвидим последствия, мы знаем, зачем мы это делаем. Благо нам. А вот если мы, извините, вместо корицы ее туда сыпанули, вот это горе нам, потому что... Не, выкрутимся, конечно, да, какие дела. Скажем, что решили соригинальничать. Вот. Но, понимаете, в чем разница, конечно, да? Выкрутиться может каждый, но мудрый и профессиональный редко попадает туда, из которых умный и верткий быстро выкручивается. Да? В этом огромная разница. Целенаправленный поступок, да? проактивный или реактивный, реакция на ситуацию. Профессионал обычно проактивен. Он четко понимает, что делает, и если что-то даже не получается, тоже понимает, куда от этого отступить. И еще вначале запомним одну вещь. В чем разница между какофонией и импровизацией? А в чем разница между абстрактной живописью и мазней? Вот когда импровизацию обычно делает человек, который как минимум знает ноты да, и умеет играть эту вещь в классическом исполнении. Правильно? И вот на каком-то моменте он достигает уровня, который позволяет ему оправданно импровизировать. То есть он понимает, где делает, что делает и насколько. То есть профессионал — это тот, кто знает, насколько отступать от законов. Это импровизация. И от каких? Итак, изучим. Так вот первый закон называется он «Цикл контакта». Нарисуем круг. Я рекомендую нарисовать, легче будет, да, потому что я потом все время буду обращаться к этому кругу, да, я-то его помню и так, а вот вы можете и не запомнить, да, и потом, когда дым рассеется, неплохо бы иногда пролистать собственный конспект. Значит, что такое цикл контакта? Любой контакт развивается по определенной схеме. Нравится нам это или не нравится? Существует определенная цикличность. Причем эта цикличность сидит на 4 миллион летней эволюции. Почему? происходит именно так. Человек, я уже говорил, рациональное существо до предела, у него огромный набор отработанных программ, скриптов, да, причем жизнь человека радикально изменилась примерно с века 19-го, но за 200 лет скрипты наши не поменялись, как вы понимаете, да, если на стенке отложить 4 миллиона лет, вот так, на этой, да, я даже не знаю, как, как в масштабе там 200 изобразить, да, то ли точкой, там, то ли... Даже точка будет великовато, да, вот так, если на стене. То есть последние 200 лет, когда жизнь человеческая изменилась, э, скрипты наши не поменялись, и мы по-прежнему действуем на основании скриптов, записанных в течение 4 без малого миллионов лет. Осознаем мы это, не осознаем, нами движут скрипты. И вот мы сейчас изучим один из скриптов, как развивается контакт. Значит, первый этап э, называется взаимная диагностика, я бы так назвал, да. Можно назвать обнюхивание. Видели, как собаки встречаются, да? да вот они так посредством обнюхивания получают представление хуй из хуй, собственно, да? С кем они встретились и чего с этим делать дальше. А у людей тоже есть своя процедура обнюхивания. Вот выглядит она по-другому, естественно, чем у собак. Вот, но, тем не менее, суть от этого не меняется. Нужно понять, с кем вы, собственно, имеете дело. А понимаете, какой есть нюанс? Очень часто мы сталкиваемся в жизни с ситуацией, когда это обнюхивание происходит впервые, правда? Ну, когда мы встречаем человека первый раз, да, вот мы так пытаемся понять. Но в коммуникации есть следующая проблема, что со многими людьми мы уже обнюхались. Мы уже знаем, кто они, правильно? И это, безусловно, накладывает определенный стереотип. То есть, поскольку у нас уже есть определенное впечатление, человек разговаривает не с нами, Со своим образом. Да? Вот он что-то о нас думает, у нас на лбу какой-то стикер, на котором что-то написано. И когда человек нас уже знает, да, вот для простоты сортировки, мы зашли, а вот зашел этот, да, какие-то слова. Да? Ну, какой-то стереотип, это какой-то набор. Это не обязательно выражено в двух словах, да, там вот этот урод опять зашел. Бывает и так, конечно, да. Но в остальных случаях это что-то более сложное, такое полихромное, да, такое. Но, тем не менее, какой-то образ вот существует. То есть, что значит образ? Вот на основании этого стикера человек что делает? А, да, он настраивается в ответ, то есть, как он с вами теперь будет общаться. Зашел вот этот стикер, мы общаемся с ним так. А, здравствуйте, рад вас видеть, зашел другой стикер, что вы хотели? Да, зашел третий стикер, опять вы, да, зашел четвертый стикер. Понятно, да, вот автоматическая реакция, там культурные условия, прочие вещи, там нюансы, это уже пятый вопрос, да? Все равно есть стикер. И с большинством людей, с которыми мы сталкиваемся каждый день, надо понимать, стикер мы свой уже получили. А меняет ли это суть дела? Да. С одной стороны да, с другой стороны нет. Раз стикер уже есть, его довольно трудно переклеить. С другой стороны, если нас не устраивает тот стикер, с которым общается наш собеседник, видимо, придется либо менять собеседника, либо переклеивать стикер. Так, попросту говоря. Ну, я по умолчанию беру ситуацию, что нас не устраивает статус-кво, да? Потому что если устраивает, что париться? Зачем вам тренинг, да? Вот, неважно, это в реальных продажах, это в службе, вверх-вниз по горизонтали, да? Стикер есть. Нас все устраивает. Надо ли что-то менять? Нет? Ходить со стикером. Да? Ну, не проблема. Не устраивает. Нет взаимодействия. Нет конструктивности. У нас сегодня, напомню, семинар «Искусство конструктивного диалога». А конструктивность предполагает, что мы вместо того, чтобы выяснять, чей бампер выше и кто первый начал, на что нацелены? На результат. Вот что очень важно. Да? Искусство конструктивного диалога. Что еще очень важно? Мы должны забыть все фразы, Типа, а почему он слэш она? Потому что иногда бывает разговаривать с человеком, да, ну вот вы же заинтересованы в он подходит. Я, да, но вот она ни, ни в коем случае, с ней невозможно договориться, она, вы знаете, такая скотина. Я говорю, ну да, трудно со скотиной договариваться, вы знаете. Ну, когда вы к человеку приходите, полагая его скотиной, ее, его, да, и желаете с ней договориться, вы знаете, человек откуда-то догадывается, что вы его считаете скотиной. И если точно слово человек, может быть, и не знает, там, скотина или как-то еще, да, там, не печатно. Но вектор вашего отношения человек снимает на раз. Почему? Первое впечатление, самое первое, как первый всплеск на локаторе, такой импульс, знаете, банг, пилинг такой, пинг. Пинговать еще говорят, а так как вот, пинг, человек получает за 0,7 секунды. Дело в том, что в процессе естественного отбора за 4 миллиона лет. А человеку было очень важно быстро и правильно понять, кто это, собственно, к нему приближается на дистанцию пенделя. Ну да, во избежении Ну, дистанция пендаля означает, оружия не было, луков не было. да Если прочитать человеческую историю, то там технологическая фаза, она короткая очень там. Когда там ружо появилось первое? 1600 какой-то там или 700 года. Что то Когда удлинилась дистанция. Да? А вот до этого дистанция была на пределе вот собственно вытянутой руки. Да? Все, значит, вот, чтобы вовремя понять, кто это там ко мне приближается. Неважно, там руки или лапы, это собственно не принципиально. Человек должен был очень быстро и точно диагностировать. Те, кто это делал дольше 0,7 секунды, до рождения просто не дожили, и генетически гейм-овер, они свою линию не продолжили. Значит, мы потомки тех, кто это умел делать. Первое, вот это первичное, 0,7 0,7 секунды. Дальше, потом до двух минут, там происходит так называемое отвердение светого образа, и, наконец, формируется стикер. После двух минут диалога первого Переодеть эти очки, через которые на вас смотрят, да, весьма проблематично, потому что первое впечатление очень быстрое и очень стойкое, клейкое такое, да, вот налепили на вас стикер, и очень надо потратить много усилий, чтобы его перелепить, и человек периодически будет еще удивляться, как типа обезьяны разговаривают. разговаривает, да? опа, что-то странное, подождите, это же стикер желтый, да, а что он? Нет, наверное, я что-то не так понимаю, да, и стикеры надо очень долго говорить, ребята, да, нет, я вчера был желтый, а сегодня я белый и пушистый, и завтра я белый и пушистый, и послезавтра я белый, и тогда человек через какое-то время, если мы будем последовательно, он изменит свое мнение о нас. Но осадок, возможно, и останется. Поэтому, несмотря на то, что впечатление у нас уже однозначно есть, его никогда не поздно начать переписывать, И при этом вспоминаем, что конструктивность предполагает, нас не интересует, кто первый начал и кто вчера мне плюнул в чашку. Вот если мы сегодня решили, что мне, допустим, от этого человека или от этого все-таки чего-то нужно, то надо понимать, что конструктивность сие не бартер. Вот пусть сначала он, тогда я. Вот пусть этот урод сначала вот то сделает и откажется, потом покается, еще и пятки мне оближет и тогда я, может быть, Буду конструктивным. Это пустое все и вздорное. То есть нужен результат, конструктивность — это готовность к самостоятельным, целенаправленным шагам, вне зависимости от того, что делает тот человек. Ну, что значит вне зависимости? Это не карма какая-то, да? Это не значит, что мы должны делать больше, чем хотим. Мы, например, можем решить, что мы сделаем три шага, после чего, если не будет встречных шагов, откажемся. Пожалуйста, да? Но не надо ожидать, что, если мы сегодня пришли по-другому, то человек мгновенно реинкарнируется. Он может не захотеть быть конструктивным. А у него может быть какие-то прежние впечатления мешать. Может быть. Человек нелегко меняет свои стереотипы, свои скрипты. Поэтому, если мы нацелились быть конструктивным, не ждите мгновенной реинкарнации. Потому что очень часто бывает, человек думает, ну все, я, ладно, не будем ссориться. Будем мириться. Завтра я, условно, возьму торт и цветы и приду мириться. Ну, абстрактно, неважно, в какой форме торт цветы, да, видели улыбки нашей или в виде материальных каких-то вещей. И вот мы приходим, здравствуйте, мы с тортом и с цветами, условно, а нам в рожу плюют, бывает? И мы говорим, ах ты, ах ты, скотина, я же вот тут пришел по-хорошему. Ну, дай бог, я говорю, вы понимаете, сейчас я метафорически говорю, да? с вами, нам отказывают в взаимности. Да? То есть, не означает, что это плевок в лицо. Что такое чек Человек не делает то, что мы ожидаем. Все. В какой форме это проявляется, неважно. Он, мы изменили отношения, ждем сейчас, он тоже изменит, а он почему-то не меняет. И тут у нас обида, я тут, понимаешь ли, на горло самолюбие наступил, я уже решил быть конструктивным, а эта скотина, как всегда, не хочет. Да? Ну и все. И, ах, так, все, не буду больше. Так вот, надо понимать, что человек очень четко цепляется за свои стереотипы. И даже если вы поменялись, не факт, что он поменяется, а вообще, а уж б сразу точно. И поэтому рекомендация, если вы решили быть конструктивным, не ждите мгновенной реинкарнации. Потому что вот эта иногда нацеленность ожидания, раз уж я сделал шаг навстречу, сейчас мне нужно сделать, она ломает сразу весь разговор. Нужно иметь терпение. Конструктивность предполагает отказ от выяснения, чем бампер выше. Да, значит, конструктивность предполагает Полностью списывание прошлых каких-то счетов, поражений и побед, кто там кому чего, когда, да? Кто больше, кому кто меньше. И конструктивность предполагает терпение. Ну, терпение, вот это понимание, человек сразу не поменяется. Неважно, там, там, там, опять, не принципиально, будут периодически, где он находится, выше нас, ниже нас, по горизонтали от нас, он связан с нами служебными отношениями, связан с нами личными отношениями, это наш потенциальный клиент, это наш действующий клиент, неважно, где бы ни находился человек, да, а если мы решили быть конструктивным, не ждите мгновенной реинкарнации, бесполезно. И вот это ожидание мгновенного, вот я уже, почему, мы, знаете, очень дорого ценим свои изменения вот я пошел на изменения, я совершил подвиг, я там вот поджал свой характер, я забыл свои обиды, на самом деле ни хрена не забыл, потому что все время об этом помнишь, да, вот. ну, так человек себе прямо уже записал столько положительных очков, что ему просто тут же должны гору золота отсыпать, ну, в каких-то смыслах метафорических, да, и он прям приходит уже сам восхищенный от своей такой конструктивности, его же слеза от себя любимого прошибает, и он приходит Ожидаешь, что сейчас там будет рукоплескание, сейчас ринка. А тут, понимаешь ли, ну, меньше поток. И тут обида. Ах так, ах ты еще и в так И понеслось опять все по-новому. Вот часто мы в жизни тоже меряемся бамперами, да, мы вспоминаем прошлые обеды Давайте сразу, почему прошлые обиды не надо вспоминать? Да потому что многие вещи воспринимаются людьми абсолютно по-разному. К сожалению, в коммуникации нет математики. То есть мы не можем математически корректно доказать другому человеку, что именно он нас обидел. С его точки зрения, я вас уверяю, эта ситуация может выглядеть с точностью до наоборот. И один из классических примеров в гарвардской методике переговоров э, делается так: а, допустим, вы снимаете квартиру, да? Ну или там снимаете помещение. А, день оплаты 15-го числа. Да? 15 числа к вам заходит владелец помещения и говорит: Ты Елена? День расчетов. Вы говорите, да, конечно, Александр, пожалуйста, ваш конверт. Хорошая ситуация. Хорош. С точки зрения Елены, она аккуратный плательщик, потому что как только Александр заходит за деньгами, да, она мгновенно платит. А с точки зрения Александра, как может выглядеть ситуация? О, пока я не напомню, мне не платят. Вот кто из нас прав? Кто хочет быть обижен, найдет повод. Кто хочет чувствовать себя обижен всегда найдет повод. А с точки зрения Елены, еще, может, что он мне напоминает? Я бы сегодня к нему сама зашла. Что он ко мне каждый раз заходит, как будто бы я сбегу. Может такое быть? Да? Что я бы не зашла, сегодня до конца дня он в 12 приперся. Вот он, пожалуйста, повод обидеться на Александра. Да? Александр думает, надо зайти к Елене, чтобы не пришлось ходить ко мне на третий этаж. То есть, при самых искренних намерениях, при самых таких, абсолютно без каких-то подводных камней задумках, наши... Действия могут трактоваться людьми абсолютно по-разному. В общем, бесполезно счет обидности. И в каком-то месте мы можем взорваться и поругаться, потому что каждый на самом деле давно, давно недоволен поведением другого человека. Может такое быть? Может. И в какой-то момент, когда у Елены не обнаружится ровных денег, я сорвусь. Вдруг, да, или там я зайду раньше, да, скоро будет вообще с ночи караулить, скажет Елена, да, что это такое, нереально, в конце концов, день не кончился еще, да, что-то он припирается с утра, что я сбегу, что ли, что я жулик какой, по-разному, вот почему бесполезно вести счет обидам. Часто наши обиды существует исключительно в нашей голове, другой человек и не знал, что он нас обидел, он по-другому воспринимает ситуацию, да, он... Часто люди обижают другого, для него это лично не обида, поэтому он это делает, а для другого это обида, поэтому бесполезно вести еще это обиды, потому что недоказуемо. Ну, бывают, конечно, очевидные ситуации, выходящие за рамки этических норм, да? но большинство ситуаций, они абсолютно недоказуемы. Да, с этой темой мы больше будем работать на втором семинаре, там, да, вот это «Сила активного спокойствия» с собой. Но я сейчас даю такие больше внешние прищепки, да, что если вы куда-то затеялись уже что-то менять, чей-то стикер, да, то обиды надо к черту отбросить. Это не так легко, но и не так трудно. Я всегда рекомендую, помните, зачем пришли. Ну, периодически напоминайте все, да, что тебе надо. Потому что иногда спрашиваешь, а что тебе надо? Ну, я хочу, чтобы мы там, условно, договорились о цене справедливой. Точно только это, да. А зачем вы вот затеяли тогда такую перепалку? Ну, потому что он меня обидел, я, в принципе, хотел, чтобы он еще признал там, а, ого, то есть и были еще такие метацели. Значит, надо было договориться о справедливой цене, но при этом мы хотели, чтобы человек признал, что он был неправ там в 2000 ахматом году, да? То есть, а что, я говорю, является приоритетной все-таки целью, чтобы он признал или чтобы о деньгах? Чтобы о деньгах, я говорю, ну, так, собственно, и решали бы, ботинка, эту задачу, что вы тут начали все сразу решать-то? Потому что когда мы четко забываем про свои цели, происходит то, что называется подмена цели. И мы начинаем выяснять совсем другую историю. Но об этом поговорим чуть дальше.